Глава 16. Когда они вышли из музея, София выслушала от исполнительницы роли Джейн Остин подробный рассказ о том, как она якобы перенеслась из 1803 года в настоящее время. Путешествие в Лондон, визит к ведьме, живущей в домике развалюхи и питающие любовь к капусте, мать, сжигающая рукописи. Сага получилась увлекательная. Не понимая, зачем столько деталей, София хотя бы повеселилась. Молодая актриса прекрасно запоминала имена, даты, факты и большие куски диалога. Она хорошо подготовилась к роли, собрала много информации. София вообще-то тоже была поклонницей Джейн Остин. Еще подростком прочла все ее романы и до сих пор пересматривала их экранизации, хотя и предпочитала не афишировать эту свою слабость. Поэтому сейчас... Даже понимая, что участвует в розыгрыше, она с искренним удовольствием слушала выдуманную историю о любимой писательнице и охотно подыгрывала. «Раньше здесь были красивые дома», — сказала Джейн, оглядывая продуктовые и одежные магазины, выстроившиеся вдоль дороги. Вместо небольших каменных зданий, типичных для старого бата, она видела бетонные коробки. «Во время войны эту улицу разбомбили», — пояснила София, играя свою роль. «Какой войны? Маленький капрал все таки напал на нас? Французам нельзя доверять!» «Я имела в виду другую войну, Вторую мировую, с нацистами. А с французами мы теперь вроде как дружим». «Вы сказали, мировая война? Это как же? Неужели весь мир воевал?» — воскликнула Джейн. «Попросите моего брата вас просветить». Он, учитель истории, обязательно даст вам какой-нибудь пыльный талмут, чтобы вы полистали на сон грядущий. Мимо проехал черный седан: Я все никак не пойму, где лошади, сказала Джейн. Внутри. София неопределенно махнула рукой. Там находится механизм, который делает. Она прищурилась. Который что-то делает. Джейн озадаченно кивнула. «А мне нравится ходить пешком. Я гуляю каждый день, даже под дождем. «Ну, о дожде не мечтаете», — ответила София. «В Англии засуха. Осадков не было шесть месяцев». «Уж не апокалипсис ли это?» — спросила Джейн. «Не исключено», — произнесла София многозначительно и стала думать, что бы ещё сказать для поддержания диалога. Исполнительница роли Джейн после сцены «Теперь я знаменитая писательница», Стало не очень активно, изображала шок. Какие еще особенности нашего времени вы заметили? Пахнет парафином. Парафином? София фыркнула. Думаю, вы имеете в виду бензин. Да, неприятно. От истории, техники и экологии нужно было переходить к более интересным темам для импровизации, а то Джек мог заплакать от скуки. Расскажите мне еще о ведьме, предложила София. Ее зовут миссис Синклер. Я была в ее лондонском доме. Лондон-то еще существует? Лондон существует. И какое же заклинание вам дали? Оно при мне, сказала Джейн и достала из кармана клочок бумаги. София рассмотрела его. Это был маленький, желтый, обугленный листок, на котором кто-то, наверное, реквизитор, наставил кляк с черными чернилами. «Здесь же ничего невозможно разобрать». «Да, почерк у нее ужасный», — согласилась Джейн. София еще раз повертела бумажку в руках, подняла ее и посмотрела на просвет. «Вам это дали в отделе бутафории?» Джейн сникла. «Я надеялась, что такое происходит достаточно часто и что вы знаете, как мне помочь». София покачала головой, возвращая листок Джейн. «Извините, я не могу это прочесть». «Неужели я так и останусь здесь?» «Не знаю, может быть...» «Ой, вам нехорошо?» Исполнительница роли Джейн отлично владела кое-какими приемами. Сейчас у нее подогнулись колени, и она чуть не упала. София подскочила, чтобы поддержать ее под руки. Пожалуй, все это было немного чересчур. Но актриса играла убедительно и имела право максимально использовать свой звёздный момент». Заметив наверху очередную камеру видеонаблюдения, София повернула девушку за плечи, чтобы они обе эффектно смотрелись в кадре, и ласково спросила. «Ну, как вы?» «Я больше никогда не увижу братьев и отца. Даже мать никогда не увижу», сказала Джейн с тоской в голосе. София, промокнув ей лоб рукавом, заворковала. «Не надо так расстраиваться. Я тут, я вам помогу. Тихо, тихо». Джейн открыла глаза. «Та женщина, которая дала мне заклинание. Могу я это так называть?» «Почему нет?» «Странное слово. Мне до сих пор не верится, что та женщина могла иметь хоть какие-нибудь способности, а уж тем более магические. Она же простая сваха». «Заклинание звучит здорово», — сказала София, кивнув. «Зрителям понравится». Она не слукавила. «Мистические мотивы действительно делают сюжет более привлекательным для аудитории, которая любит все загадочное и романтичное». «Кому?» — переспросила Джейн. «Зрителям?» София закатила глаза. «Проехали. Не так. Заклинание». «Да, миссис Синклер, женщина, которая дала его мне, сказала, что действие можно обратить вспять». «Прекрасно. Только она не объяснила, каким образом...» «Видите ли, все это тогда казалось мне довольно нелепым, а теперь я жалею, что не слушала ее внимательнее». «Окей». София пожала плечами. Импровизация опять получалась довольно скучной. «Напомните мне, кто такая Синклер?» «Сваха, к которой я ездила в Лондон. Она заявила, что на том месте всегда жил и всегда будет жить кто-то вроде неё». София вспомнила недавний рассказ молодой актрисы «Полуразвалившийся дом», «Капуста». Этим трудно заинтересовать зрителей. Они не любят, когда персонажи долго обсуждают в внеэкранные события. И все таки на реплики партнерши нужно было как-то реагировать, чтобы действие совсем не заглохло. «Ну так проверьте. Съездите туда?» «Куда?» — спросила Джейн. «В Лондон». Вечером София снова привела Джейн в дом своего брата и предоставила в ее распоряжение гостевую спальню. Стемнело, а никаких инструкций относительно дальнейших действий так и не поступило. Никто не выскочил из кустов со словами «Стоп! Снято!». Никто не позвонил и не предложил возместить стоимость билетов в музей. София сохранила их, рассчитывая на компенсацию расходов. Похоже, продюсеры решили продолжать этот фарс тем лучше». Правда, когда стала вечереть, София намекнула своей партнёрше, что пора бы закругляться, и даже мягко попыталась от нее отделаться. Однако та принялась беспомощно озираться и чуть не расплакалась. «Мне, мол, некуда идти. Что, если констебли меня арестуют?» София не представляла себе, чего ради безобидной актрисе боятся ареста. Но если исполнительница роли Джейн Остин действительно уедет из города — Они обсуждали это, когда импровизировали. Продюсеры будут недовольны. Так что безопаснее всего было, пожалуй, оставить ее у себя. Накормив Джейн консервированным супом и поздравив себя с тем, что микроволновка при разогревании не взорвалась, София распахнула дверь гостевой комнаты. «Можете спать здесь». Она вошла и зажгла свет на прикроватной тумбочке. Джейн замерла, как громом пораженная. «Что это?» «Настольная лампа» настольная лампа повторила джейн и подражая софии еще раз щелкнула выключателем комната погрузилась в темноту джейн щелкнула снова и свет зажегся она проделала это несколько раз после чего софия остановила ее руку пускай себе горит ладно джейн покачав головой прошептала невероятно когда будете ложиться можете надеть вот это Сказала София, протягивая гости розовую ночную рубашку. Та внимательно ее изучила. Вы шьете лучше меня. Это не я, это Донателло Версачи. София положила сорочку на кровать. У меня будильник стоит на шесть. Вы завтра нужны им на площадке? Кому им? На какой площадке? София вздохнула. Она уже устала удивляться тому, что партнерша никак не хочет останавливаться. «Можете выйти из роли», — сказала она, подойдя к Джейн поближе. «Это частная собственность. Здесь никто не имеет права снимать нас без нашего согласия». «Сударыня, как я уже говорила, я вас не понимаю». София опять вздохнула. «Работаете по Станиславскому». «Ясно. Хорошо, не буду вмешиваться в ваш рабочий процесс». По видимости, фарс должен был продлиться еще некоторое время. «Мне следует как можно скорее попасть в Лондон», — сказала Джейн. «Разузнать что-нибудь про миссис Синклер. Надо разрушить чары». «Конечно. Поступайте, как считаете нужным». София не видела смысла всерьёз обсуждать подобные планы. Операторы точно не поедут в Лондон за этой милой, но никому неизвестной актрисой. Они ведь хотели видеть в кадре ее: Софию Уэндвард, кинозвезду. А С другой стороны, девушка ей нравилась». И вообще она привыкла поддерживать партнеров по импровизации. Мой брат иногда ездит в Лондон, сказала София. Спросите его утром. Может, он возьмет вас с собой. О, я была бы очень признательна. Только не будет ли это неприлично путешествовать с мужчиной, который мне не родственник и не жених? Вы можете поехать в Лондон хоть в бикини. Никто даже бровью не поведет. Это утверждение как будто бы озадачило девушку. Потом она вспомнила про адрес. «Чипсайт Раша дом номер 8. Вы знаете, где это?» «Чипсайт — это в центре. Вернее, в его восточной части. Почтовый округ ЕС-2. Давайте бумажку я вам напишу». Джейн протянула Софии еще один листок, который бережно хранила при себе. Реквизиторы написали на нем лондонский адрес, очень витиевато и, похоже, перьевой ручкой. София взяла его, чтобы сделать приписку. «Что это у вас?» — Изумленно прошептала Джейн. «Это? Ручка?» «Можно мне?» София кивнула. «Конечно, держите!» Джейн благоговейно взяла ручку и, осторожно попробовав ее на уголке листка, ахнула. «А где же чернила?» «Внутри корпуса», — ответила София. «Намного удобнее, чем перо, правда?» Джейн поднесла ручку к лицу и принялась рассматривать ее с таким восхищением, будто это был золотой слиток. «Оставьте себе», — сказала София. «Что вы, я не могу! Самопишущее перо наверняка стоит целое состояние. Ручка ваша». Джейн в очередной раз восхищенно охнула и с нежностью обхватила подарок пальцами обеих рук. «Ну а теперь нам, красавицам, пора спать, чтобы завтра хорошо выглядеть», «Вам еще что-нибудь нужно?» — спросила София. «Спасибо, у меня все есть», — ответила Джейн, продолжая любоваться ручкой. Эта маленькая сценка произвела на Софию странное, хотя и не неприятное впечатление. Исполнительница роли Джейн упорно не желала выходить из образа, даже после того, как ей объяснили, что в доме никаких скрытых камер быть не может. Это удивляло Софию, но не сердило. Девушка казалась немного не от мира сего. То, в чем София сначала увидела плохое актерство, теперь предстала в совершенно ином свете. Как искренне Джейн восхищалась лампой и ручкой. С каким интересом выслушивала все, что София говорила. Видимо, это актриса из тех людей, которые привязываются к тебе, стоит только начать с ними общаться. Довольно раздражающий тип. София скомандовала себе не впадать в сентиментальность и не выходить за рамки профессиональных отношений. Ведь она звезда, а Джейн — никто. Неизвестная актрисулька, которую наняли, чтобы над ней Софией подшутить. Переночует и завтра же исчезнет. Больше они никогда не увидятся. «Тогда спокойной вам ночи, Джейн Остин». «Спокойной ночи». София вышла из комнаты и закрыла дверь.